Глава 23. В прежние годы, каждый день после уроков, я шла к Троему, чтобы встретить Чарли возле школы. И мы либо ехали домой на автобусе, либо шли пешком. Несмотря на то, что поездка занимала едва ли 10 минут, я каждый раз выкручивала громкость айпода на максимум. Я знала, что такими темпами, скорее всего, оглохну годам к 20. Но если бы мне пришлось слушать болтовню этих детишек, Я бы до двадцати просто не дотянула. Я бы и до семнадцати вряд ли продержалась. В среду я решила снова ездить на автобусе, чтобы составить Чарли компанию. И пока все идет хорошо. Теперь у нас есть возможность поговорить. А я люблю разговаривать с Чарли. Так или иначе, сегодня пятница. И Майкл решил проводить меня до дома. Что? Не буду лукавить. Довольно-таки мило. Ник... Ждет меня у ворот Троема. В блейзере и галстуке он всегда выглядит сногсшибательно. Солнце бликует на нашивке регби над школьным гербом. На носу у Ника очки рейбаны. Нас с Майклом он замечает издалека. «Как жизнь?» Ник кивает, пряча руки в карманы. Ремень адидасовской сумки тянется у него через грудь. «Нормально», — отвечаю я. Ник внимательно смотрит на Майкла. Майкл Холден. Майкл держит руки за спиной. А ты Ник Нельсон. Я вижу, как настороженность Ника ослабевает из-за неожиданно нормальной реакции Майкла. Ага, я помню тебя. По-троему. Ты пользуешься дурной славой. Да, знаю, я потрясающий. Круто. Майкл улыбается. Николас Нельсон. У тебя поистине шикарное имя. Ник смеется так тепло, словно они с Майклом дружат много лет. «Знаю». Стайка троемских парней проносится мимо, подгоняемая сотней неведомых причин. Машины на дороге не движутся. Десятиклассницы из Хикса льнут к десятиклассникам из Троема возле ворот в паре метров от нас. Я замечаю, по меньшей мере, три парочки. «Боже». Чешу лоб, чувствуя, как меня одолевает волнение. «А где Чарли?» Ник вскидывает брови и поворачивается к зданию школы. Он единственный в классе, кому есть дело до античной литературы, так что, возможно, Роджерс втянул его в бесконечный разговор о греческих пословицах или «ТОРИ!». Я резко разворачиваюсь. Беки спешит ко мне через дорогу, огибая машины, Фиолетовые локоны развиваются у нее за спиной. Бен сказал, ему нужно забрать из строя какую-то прошлогоднюю работу, аттестационную или что-то в этом духе, так что я подожду тут с вами, ребят. Выпаливает она, подбежав к нам. Не хочу стоять одна, как неудачница какая-нибудь. Я улыбаюсь. В последнее время мне стало сложновато натягивать на себя улыбку в присутствии Бекки, но я очень стараюсь. Майкл и Ник... смотрит на нее с непроницаемым выражением лица. «А что вы все здесь делаете?» «Ждем Чарли», — говорю я. «А, точно». «Может, пойдем поищем его?» — предлагает Ник. Но ни один из нас не двигается с места. «Мы словно в ожидании года», — бормочет Майкл. «Я слышала об этой пьесе Беккета, но понятия не имею, какое отношение она имеет к нам». И тут... Видимо, чтобы сделать ситуацию еще более неловкой, откуда ни возьмись, появляется Лукас. Ник поднимает руки. «Лукас, дружище!» Они обнимаются по-мужски, но в исполнении Лукаса это смотрится слегка нелепо. Потом переходят к обмену любезностями, и каждый из них щедро пересыпает речь словечками вроде «дружище» и «приятель» до тех пор, пока Майкл не фыркает демонстративно. «Да, Господи, Боже!» К счастью, Лукас и Ник его вроде бы не слышат. Я тихо смеюсь. «А что вы здесь делаете?» спрашивает Лукас, намеренно делая вид, что не замечает Майкла. «Ждем Чарли», говорит Ник. «Жду Бена», вторит ему Бекки. «А не хотите пойти их поискать? Мне тоже нужно в школу, забрать свою аттестационную работу по искусству». «Вот и Бен за ней пришел», говорит Бекки. Всякий раз, когда она упоминает его имя, Ник хмурится. Но, «Ну, может, мне только кажется. «Ладно, пойдем», — говорит он и поправляет солнечные очки. «Мы не можем», — шепчет Майкл, источая сарказм до того неуловимый, что его слышу только я. «Почему же? Мы ждем Чарли. Ах!» Должно быть, он цитирует ту пьесу, но я не читала в ожидании года и не смотрела. поэтому смысл цитаты от меня ускользает. Ник разворачивается на месте и направляется к школе. Бекки немедленно идет за ним. И мы тоже. Я тут же вспоминаю, почему отказалась от идеи переводиться в Троем в шестом классе. Мальчишки вокруг нас кажутся мне не просто незнакомцами. Я будто в западне. Когда мы заходим в главное здание, стены словно становятся все выше и выше, Тусклые лампы тревожно мигают, и перед глазами вспышкой проносится образ из прошлого. Затылок Майкла, который ведет меня посмотреть пробники экзамена по математике. Это было год назад. Мы то и дело проходим мимо старых ржавых радиаторов, и ни один из них не производит ни капли тепла. Я начинаю дрожать. Майкл идет слева от меня. Я и забыл, каково здесь... Эту школу построили из несчастья. Мы бредем по бесконечным коридорам, которые словно материализуются у нас под ногами. Майкл насвистывает. Местные странно поглядывают на нас, особенно на Майкла. Один из парней постарше кричит «Эй, Майкл Холден, придурок!» И Майкл, развернувшись, показывает ему два больших пальца. Мы проходим через двойные двери, и оказываемся в лабиринте шкафчиков. Это немного похоже на раздевалку в Хиксе. Сначала кажется, что тут никого, но потом мы слышим голос. «Какого хрена ты про меня наплел?» Мы застываем, а голос продолжает. «Не помню, чтобы я разрешал тебе говорить всякую чушь про меня своей сестре». Кто-то неразборчиво бормочет что-то в ответ. И я уже знаю, кто. Думаю, все знают. Смотрю на Бекки. Я давно не видела у нее такого выражения лица. «Не смеши меня. Готов поспорить, тебя так и подмывало всем растрепать. Все знают, что ты всего лишь придурок, который любит привлекать к себе внимание. Все знают, что тебе только это и нужно. Теперь ты врешь своей сестре, чтобы она могла рассказывать всякое дерьмо направо и налево. Думаешь, ты лучше других, потому что не ешь, А теперь вернулся в школу, и пусть ты даже не смотрел в мою сторону с тех пор. Думаешь, можешь говорить про меня всякую хрень? Понятия не имею, что ты там слышал, отвечает Чарли, теперь уже громче. Но я ничего никому не рассказывал. В любом случае, я поверить не могу, что ты до сих пор боишься, что люди узнают. Слышится звук удара и грохот. Я срываюсь с места, и бегу туда прежде, чем успеваю сообразить, что делаю. Поворачиваю за угол и вижу Чарли. Он лежит, скорчившись на полу. Ник налетает на Бена сбоку и впечатывает в стену возле шкафчиков, а я падаю на колени возле Чарли и кладу руки ему на лицо. Мне страшно, что ему снова больно. Очень больно. Меня трясет. Мир вокруг словно расплывается... Ник кричит «Пошел ты!» А потом Майкл с Лукасом оттаскивают его в сторону, а я все еще сижу рядом с младшим братом. Руки у меня дрожат, а в голове бьется одна мысль. Зря я открыла глаза сегодня утром. Зря я открыла глаза вчера. Зря я вообще открыла глаза. «Урод заслужил это!» — кричит Бен, надсадно дыша. «Он хренов лжец!» «Он ничего мне не рассказывал», — говорю я на удивление спокойно. А в следующий миг уже кричу «Он вообще мне ничего не рассказывал!» Теперь все молчат. Бен тяжело дышит. Все, что мне казалось в нем привлекательным, сгорело и рассыпалось пеплом. Майкл опускается на колени рядом со мной, оставляя Ника на попечении Лукаса. Чарли открыл глаза — Но вид у него растерянный, что вполне ожидаемо для человека, которого ударили в лицо. «Ты знаешь, как меня зовут?» — спрашивает Майкл. Он вдруг стал сам на себя не похож. «Кто этот серьезный, собранный всезнайка?» «Пусть не сразу, но Чарли отвечает. Майкл Холден». А потом добавляет с полубезумной улыбкой. «Меня раньше никогда не били по лицу. Это первый раз». Во взгляде Ника что-то меняется. «Наверное, надо отвезти его в больницу. У тебя что-то болит?» Чарли поднимает руку, водит пальцами перед лицом, потом опускает. «Думаю, со мной все в порядке». «Возможно, у него сотрясение», — говорит Ник. «Я не хочу в больницу», — твердо отвечает Чарли. «Я оборачиваюсь». Бекки куда-то тихо испарилась. Бен пытается встать на ноги, а Лука, кажется, не знает, куда себя деть. Чарли на удивление быстро встает. «Интересно, синяк у него останется?» Он смотрит на Бена, и в глазах Бена читается... Страх. «Я никому не скажу», — говорит Чарли, «потому что я, в отличие от тебя, не сволочь». Бен фыркает, но Чарли пропускает это мимо ушей. Жаль только, что ты ничем не отличаешься от остальных. «Да пошел ты!» — рявкает Бен в ответ, но голос у него дрожит, словно он вот-вот расплачется. Ник дергается, он готов снова на него броситься, но заставляет себя сдержаться. Когда мы уходим, я на секунду встречаюсь взглядом с Беном. Выражение его лица меняется, теперь... Это не ненависть, а... Мне бы очень хотелось назвать это сожалением, но я сомневаюсь. К горлу подкатывает тошнота. Думаю, чтобы такого сказать Бену на прощание, но не нахожу нужных слов. Надеюсь, от моего взгляда ему хочется умереть. Кто-то кладет руку мне на запястье, и я поворачиваю голову. «Пойдем, Тори», — говорит Лукас. И я послушно иду. Ближе к выходу из раздевалки ладонь Лука согреет мою спину. Ник с Майклом поддерживают Чарли с двух сторон. Я замечаю Бекки. По какой-то причине она забилась в конец ряда шкафчиков. Наши взгляды пересекаются. Я знаю, что она порвет с Беном. Должна порвать. Она ведь все слышала. Она моя лучшая подруга, а Чарли — мой брат. Я не понимаю, что сейчас произошло. «Нам стоит пожалеть Бена?» «Спрашивает кто-то. Наверное, Майкл». «Почему люди не могут быть счастливы?» «Спрашивает кто-то. Наверное, я».